Глава третья. Дела хозяйские. «Жаровню, Алексей Петрович, мы большую сладили для маслобойни, прессы тоже новые поставили», — докладывал управляющий маслобойной мануфактурой. «Работают теперь как надо. Семен подсолнечника в три раза к начальному прибавилось. Ну так и ничего, пока что справлялись. Вот только с фильтрами у нас загвоздка. Не хватает их для тонкой очистки». Относ хорошо очищенное масло все больше требует. И сушильни еще нужно расширять. Если больше семечек станут завозить, и в сырую погоду их не уберут вовремя, опять они могут начать преть, как это в прошлое дождливое лето случилось. С того масла плохое выходит, и запах у него прогорклый, и на вкус оно сильно горчит. Ну заложили ведь на этот год пристрой сделать, Игнат. Ну то чего?» Пулгунин оторвал глаза от бумаг. «Вы же сами говорили, что до сентября это пока терпит, а у нас более срочные дела имеются, те, которые совсем не ждут». «Ну, так-то да, говорили, Олег Николаевич, все верно. Однако еще даже и бревна под не завезли. Зимой бы на санях оно бы гораздо легче затаскивалось, и на телегах-то гораздо тяжелее такое доставлять». — Так и мне под пристрой тоже ничего не завезли, — скинулся старший крахмального цеха. — Порошок-то сам распробовали. Заказ в гору пошел, а увеличить его выход я не могу. А ведь давно говорил, что придет то время, когда мы упремся, и никакого увеличения дать не сможем. — Олег Николаевич, Клим прав. Давно он уже нам твердит, что его цех перестраивать нужно, а мы все тянем. — встрял старший по коммерции Лазарев Иван Кузьмич. — У меня уже из Серпухова из текстильных мануфактур хороший ряд на сто пудов крахмала вырисовывается. — Сто пудов! — он поднял палец вверх. — Не шутки вам, потому как очень полезным этот порошок для текстильщиков оказался. Они и больше его скоро закажут. — А вот мы столько уже не сделаем. — А это что? — А это значит соперников-конкурентов будем плодить. Небось, многие ушлые присматриваются к нашему хозяйству. Слава-то о нем далеко разнеслась. — Во! А ведь только недавно сами Иван Кузьмич говорили, что бестолковое наше дело. Обиженно прогудел Клим. — А новишка, к нас сто пудов заказ сразу. А я, да, я еще три года назад сказал, что расширять мой цех надо. картофля -то это по большей части, только лишь на корм скотине сейчас идет. Народ пока что мало ее ест. А вот сажает много, и урожай с нее хороший. «Опять же встает вопрос о своей пристани, Алексей Петрович», — обратился к внимательно слушавшему Егорову купец. «Да какие напрямки от нас. Какая-то дюжина верст тут всего. Если хорошую дорогу к ней пробить, мелкой галькой с песком отсыпать и пару бревенчатых мостов через рычушки поставить, то строй потом свою пристань со складами и пользуйся водным путем на здоровье. Можно, конечно, и в Лихвин путь пробить». Но это еще плюсом 5-6 верст по буйракам. Зато и в городе наш причал будет стоять. Ну тут уже с городским головой нужно будет сговариваться, чтобы он разрешил ее поставить, и с хозяевами земель, через которые она пойдет, тоже придется решать. А как у нас река судоходная? По ней товары гораздо проще будет отправлять, чем посоху. Я и так в белев свозил бочки с маслом, а потом их баржами сплавлял. Но тут крюк приличный. Сначала в Козельск нужно кружным путем заезжать, а уж потом туда поворачивать. Как мне кажется, лучше уж рядом нам свою пристань на прямом пути какие иметь. — Очень здравая мысль, Иван Кузьмич, — одобрил Егоров. — Не нужно откладывать это дело в долгий ящик. Прямо в этом году и приступим к строительству дороги. Проеду в Лихвин сам и поговорю там с уездным главой. Хорошая речная дорога нам по позарез понадобится, еще и тогда, когда мы приступим к строительству оружейного завода, про который я вам в самом начале нашего совета рассказал. По реке тогда к нам станки приплывут и металл для обработки на них, а это такие тяжести, которые даже на грузовых санях не больно-то утянешь. Другое дело по воде, а уж как перевести их за полтора десятка верст посоху, мы это потом решим». Пока река полноводная, и на ней стоит много серьезных центров металлообработки, да и не только они. У Нижнего Новгорода, если я не ошибаюсь, она впадает в Волгу. А это такой огромный речной путь, который почти всю развитую часть России между собой связывает и даже на иноземные земли выводит. Так что пристань мы однозначно строим. Я, извиняюсь, перебил вас, Олег Николаевич. Вы продолжите? «Да мы, в общем-то, все, Алексей Петрович», — тот развел руками. «По механическому заводику, кузне и каретной мастерской вам старшие там на месте отдельно отчет дадут. По зерновому обороту и ветряным мельницам уже доложились. Привезенные вами новые семена сегодня же досадим. Не очень только понятно. Действительно, ради этой свеклы, которую вы срочно посадить сказали, еще один завод нам придется строить». «Действительно». — подтвердил Егоров. — Эти семена закуплены за золото в Пруссии, и под переработку свеклы нам придется строить не меньший, а может даже и больше, чем под подсолнечник новый завод. — Да, а что вы хотите, уважаемые? работать по старинке? — Так уже не получится. Поймите, свекла — это то, что может дать нам огромную прибыль в самом обозримом будущем. — Это то, что покроет все издержки, связанные со строительством оружейного завода и началом его работы, для чего, в общем-то, все и затевалось. — Алексей Петрович, а чем оно так хорошо-то, это самое свекла? — спросил удивленный Лазарев. — Ну, овощ, он и есть овощ. Я еще понимаю, с семечка масло давить. Или опять для крахмала. — Сахар. — коротко произнес Егоров. — Свекла даст нам сахар который сейчас завозится на кораблях из-за океана. Только там он тростниковый и очень для нас дорогой. А тут будет наш российский, произведенный из свеклы, выращенный на своей земле. Да-да, не удивляйтесь, именно так все и будет. Пол столетия над увеличением сладости всем овощи работали лучшие прусские ученые растениеводы. На родине, правда, их не оценили, а зря... Они вывели несколько сортов с высокой сахаристостью корнеплода. И один из них, самый лучший, сейчас в том самом холщовом мешочке, который я отдал утром для посадки. Пройдет десяток лет, мы улучшим и этот сорт, а потом вытесним своим свекловичным сахаром весь завозной тростниковый. Это Иван Кузьмич, успеешь на нем сколотить первый миллион, не веришь? — Ну, как сказать, Алексей Петрович... Выдохнув, тот покачал головой. «С вами, конечно, не соскучишься. Вот уж во что, во что, в это я точно верю!» Проговорил он под смех присутствующих. «Однако же по маслу из подсолнечника и даже по крахмалу тоже ведь сначала не верилось. А гляди-ка, все работает. Только вот десять лет уж больно это много. Даже воли до того самого сахарного миллиона?» «Доживешь», — проговорил, улыбнувшись Алексей. Нам еще, Егор, с тобой во взрослую жизнь определять, а вообще десять лет это я с запасом взял. Уже сейчас свекла имеет весьма приличную сахаристость. Три отбора семян из самых лучших корнеплодов, и можно будет в промышленных объемах сахар выделывать. А перед этим мы как раз завод построим, механизмы для него придумаем и поставим способ выделки изобретем. — Сначала Иванку Кузьмич вложиться нам, конечно, придется, а уж потом и тот миллион заработаем. — Ладно, да, придется, хорошо, — вздохнув, произнес тот. — Две сотни тысяч сейчас у нас в государственном заемном банке под процентом лежат. Каждый, божий день рублики набегают. — Придется снимать, Иванку Кузьмич, — пожав плечами, проговорил Алексей. — Без больших вложений ничего не получится. Пройдя мимо небольшой плотины с крутящимся водяным колесом, Алексей оказался возле механического заводика. Из трубы, стоящей рядом с ним кузней, шел черный дым, а по ушам бил грохот большого работающего молота. «Три года назад, как раз, как вы перед уездом распорядились, с Калужского чугуно завода двух мастеров на сезон мы выкупили», рассказывал Архип, управляющий по местным заводам. Под их присмотром сначала плотину перестроили, а потом и новое водяное колесо поставили с передающим вращение валом. Теперь до сильных морозов все станки с механизмами и большой молот в полную силу работают, а четыре самых холодных месяца только от того ветряка, и в основном сверлильные. Думали сначала мы запруду увеличить, чтобы уровень воды стал больше, но мастера говорят, тут такой не получится. Всю малиновку нашу прошли, оглядели, не понравился она им. И речка, дескать, малая, и перепадов высот никакого нет, течение опять же в ней слабое. Зато в новом Покровском поместье у песчаной реки есть хорошие овраги. Если их расширить и за пруду выкопать, а потом туда русло реки подвести, можно хорошую плотину поставить с наливным верхнебойным колесом. Ищите и тепляк поставить сверху, тогда аж до самых сильных морозов водяное колесо отстанет работать. А то, может, и круглогодично, и сила от него будет не в пример нашему старому. Ставь рядом же цех, допускай к нему большой вал от этого колеса, а от него потом через шкивы малые валы к станкам и механизмам подводи. — Нужно посмотреть это место, — заинтересовался Егоров. — Так ты говоришь, Архип, в Покровском... «На песчаной реке оно?» «Ну да, там», — подтвердил тот. «Не у самой, конечно, усадьбы, а в верстах в пяти ниже по течению. Там еще справа в стороне болотина имеется, которую вас хотели. Так мастера говорят, что не надо бы ее сушать. Она хорошо эдак реку подпитывает. А напротив, на малой можно и еще одну плотинку построить». Не такую, конечно, как на песочной, гораздо меньше, пусть даже и с подливным, нижнебойным водяным колесом, но и то для мастерской с несколькими станками или с тем же молотом силы той воды хватило бы. А самое главное — это то, что эта мастерская рядом с тем большим заводом стала бы. Между ними там от силы какая-то верста всего лишь была бы. Соединяй хорошую дорогу, и чего надвози? Интересная задумка, — согласился с мастером Егоров. — А еще хорошо то, что как раз оттуда и открывается прямой путь на Лихвин. — Мы вот только что на совете про дорогу к Океа разговор вели. — Так как ты говоришь тех мастеров из Калуги-завод? — Учин Архип и Чуканов Захар, — ответил главный механик поместья. — С ними Олег Николаевич и Иван Кузьмич сговаривались, когда они старую плотину правили. Я уж с мастерами теми только в своей работе знался. Но ну, вроде как деньгами их не обидели, говорили, что если нужда в них будет, то они еще готовы к нам заехать. Алексей Петрович, кто и дюжине длинноствольных штуцеров, сделанных по куртовской задумке, что в прошлом году к вам в столицу отправили, мы еще с десяток сделали. Правда, у двух из-за раковин ствол пришлось немного урезать, а вот остальные прям как и раньше, точно такие длинноствольные заберете на испытания. Десять штацеров? — Очень хорошо, — обрадовался Алексей. — А то нам казенных на полк только девятнадцать штук в этом году выделили. Дескать, так их у нас много, так что хорошее это подспорье. — Мы еще пару десятков пистолей собрали, — похвалился Архип. — И пару десятков укороченных егерских вузей. Обрезки-то от ствольных сверленных трубок у нас все равно ведь остались. Ну вот и пустили их в работу. — А дел ты что собираемся, Алексей Петрович? — «На новом оружейном заводе. или такие вот, как Курт Оттович задумал, нарезные ружья». «В основном нарезные ружья, Архип», — ответил Егоров, — «только совсем новые системы, с заряжением не со ствола, а с казенной части. Жду, когда их образцы нам привезут, чтобы каждый до самой малой детали разобрать, скопировать и подумать еще, как их дальше можно улучшить». «Одновременно с этими ружьями я думаю наладить еще и выпуск мирной повседневной продукции, той, которая давала бы нам живые деньги и была бы востребована». «Не потяну я такой, Алексей Петрович», — проговорил со вздохом поместный оружейник. «Копирование это мудреное, новые оружейные системы, десятки непривычных станков и механизмов». Точно не справлюсь. Вам надо бы на хороших грамотных мастеров искать. Тех, кто во всем новом разберется, а я только завалил вас все по порчу. Был бы хоть Куртович рядом глядишь и управился бы с ним, а вот с Макаром мы точно совсем новым не совладаем. Понимаю, Тут опыт организации большого производства нужен, и те мастера, кто с новыми станками и механизмами уже работал. Тули уже с такими людьми разговоры идут, глядишь, и перекупим их себе. Но вы, Архип, без дела тоже не останетесь. Помимо выпуска новых винтовальных оружий, будем делать еще и старые дульно-зарядные для казны. Да и по мирной продукции вам что-нибудь в мастерскую пристроим. Через неделю после Троицы с караваном речных судов по оке отплывал купец первой гильдии Лазарев. — В не сделаю первую длительную остановку, — делился он планами с Егоровым. — Там до Тулы прямая короткая дорога. Люди у меня в этом городе знакомые есть, найму возщиков и доставим те бочки с подсолнечным маслом, о котором вы сговаривались. — Вот и останавливайтесь в Туле в Юговых. — Письмо Ивану Илларионовичу мое передадите и задаток, если уже есть кто надумал к нам из мастеровых переселиться. — Ну... — Это навряд ли. Сомневаюсь я, что так быстро решаться. Почесав бороду, проговорил с сомнением Иван Кузьмич. Хотя, кто знает, может, и найдутся такие. Кого-то вдруг обидели сильно, кто-то из-за денег может на переезд решиться, а кому-то просто интересно начать на новом месте работу, а на старой продуху не дают. Все, как в жизни бывает. По станкам и механизмам я уж на обратном пути буду пытаться. Ближе к осени, когда возвращаться будем, попробуем еще до холодов по реке чего-нибудь к себе притянуть. Так, ну, вторую большую остановку я на Серпхе и стал бы делаю, туда крахмал для текстильщиков сто пудов отгружаю и двадцать бочек с маслом. Половину из него они даже самого плохого нефильтрованного забирают. Понравится, потом, говорят, еще больше у нас закажут. Дальше по реке Коломна. В ней быстренько муку выгружу и плыву дальше. После зимы небольшой избыток ржаной остался, а купец на Набоков со Сколомны у меня всегда за нее хорошую цену давал. А уж теперь с руками и ногами оторвет. Да нового ну, урожая-то еще три месяца. А с это и этой Москва рядом. Туда сколько муки не завози, все мало. Так что спрос на нее огромный». — Так, ну, в Рязани я мало чего оставлять буду, смысла просто не вижу. Там уже и Нижний Новгород совсем недалече, ярмарка в Нижнем отменная, вот в нем и расторгуюсь конец. Ну, а уж на обратном пути, как мы и говорили, буду все тяжелое к поместью вытягивать. След за Лазаревым в Воронежскую губернию, где жил родной брат, отправлялся Кулгунин. В планах у него было заехать в Бобровский уезд, которым в это время шло разведение перспективной породы орловских росаков. «Ты, Олег Николаевич, сильно не обольщайся. Лучших племенных коней тебе точно не отдадут. Да у нас на них и денег-то пока нет. Поговори по душам с управляющими, а если получится, то и с хозяином. Может, и предложат хороших. Главное — это начать свое дело. А потом уж лучших производителей себе докупим». Там, в Бобровском уезде, для верховой езды сейчас рысаков разводят и тяжеловозных битюгов. Можно было бы и нам попробовать, а сдон еще и казачьих к осени в поместье подгонят. Я, пока в Санкт-Петербурге был, договорился с генералом Платовым. Может быть, помнишь, его казаки хорошо, Дуная против турецкой конницы нам помогли. Его в военную коллеги для награждения вызывали, но мы и пересекли с ним, как старые знакомцы. — Попытка, не пытка, — заметил полгунин. — Глядишь, и смогу выкупить пяток голов. Брат мой в кавлергардах какое-то время служил. Рассказывал, что лично знает граф Орлова, и в его имении не раз бывал. Может, представит меня Алексею Григорьевичу. А да, может глядишь, найду, как его убедить, чтобы нам помог. — Но! — кучер Харитон подстегнул вожжами коней, и вслед за первым крытым воском со двора на дорогу выехал второй.